Глава седьмая. Не смотреть на него, не отвечать, не трястись. Магии во мне нет и быть не может, так что для обвинения в колдовстве у них нет основания. Мы знакомы? Я вздернула нос и посмотрела дуалу за спину. В открытой двери маячили две фигуры в сером. Чуть дальше стоял давешний мальчишка и группа деревенских баб. Вытянув шеи, они с жадным любопытством прислушивались к разговору. Моё имя — Дуа Градис. И никак иначе, Элина, прошу это запомнить. Я разыскиваю всех, в ком течёт кровь магов. Что срокся Я не смотрела на дуала, прислушиваясь к тихому шёпоту Дю. Моя личная тьма ехидно комментировала тьму Градиса, которую она каким-то образом чувствовала. Старая, плесневелая, тупая и трухая из неё сыплется. Ей давно пора на помойку. И это самые милые слова в ее описаниях. «Боже, ребенок, откуда ты этого набралась?» Дю в голове хихикала и задорно нашептывала, что у меня в памяти есть слова и похуже. Но она пока плохо понимает, как можно их сочетать. Ведь, например, секс между дохлой собакой и единорогом в принципе мало возможен «Мама дорогая, кто бы почистил мне память?» «Дю», — попросила я, — «не надо брать из моей памяти плохое, бери только полезное». «А это не полезное?» — непосредственно поинтересовалась моя Сим. «Нет», — рявкнула я про себя, и тьма испуганно затихла. А я ощутила себя очень старой и начала сочувствовать своей бабушке, которая, наверное, точно так же вздыхала, когда я переехала к ней в свои неполные двенадцать лет. «Мы подняли архивы». Продолжил тем временем дуал, игнорируя мой вопрос. «Твой отец был сильным целителем, мать обладала слабым даром. А у тебя в три года обнаружили искру. Ты маг, Никс». «Это ошибка. Если во мне и была искра, то она потухла за эти годы». Я смотрела только на Рокси, но боковым зрением заметила небрежный жест кистью, а когда повернулась, из пальцев дуала уже вылетел тонкий и гибкий хлыст тьмы. Удар, и на щеке Рокси налился алой кровью разрез. Моя подруга стояла, не шевелясь но в глазах её плескались боли и дикий ужас. Я в шоке смотрела на стекающую по подбородку кровь и понимала, что мне не хватает воздуха. Сердце колотилось, будто я пробежала стометровку за три секунды. За грудиной разгорался пожар, и стремительно накатывало ощущение полной беспомощности. «Я ничего не смогу противопоставить этому садисту. Ничего!» А потом неожиданно всё прошло. Выровнялось сердцебиение. Я опять могла дышать и трезво мыслить. «Помогла маме!» — едва слышно шепнула Дю. «Помогу ей Рок. Она ведь наша!» Я бездумно кивнула и начала искать на поясе булавку. Я не умела освобождать частичку тьмы, как это делают дуалы. «Мне нужно нанести ранку, чтобы Дю смогла выпустить щупальца. Но нам нельзя никому это показывать. Что делать?» «Если не залечишь ей рану, останется шрам. Уродливый шрам на симпатичном личике твоей подружки». С полным безразличием в голосе произнёс Дуал. «Я не умею. Отчаяние в голосе мне даже не пришлось имитировать. Я никогда не видела, как это делается». «Попробуй». Не думаю, что подруга простит тебе своё уродство. Если поможешь ей, отпущу вас обеих. Если нет, одна из вас умрёт». «Сволочь!» Я наконец нащупала булавку и изо всех сил сжала её в пальцах. Всегда ненавидела, когда брали кровь из пальца. Мне проще было вену подставить, чем палец. «Коснись её!» — шепнула Дюй, и я, протянув руку, прижала палец к окровавленной щеке. Спокойно, Нина, никто ничего не заметит. Сим же сказала, что её не видят. Не знаю, как ей это удаётся, но и в этот раз всё проходит быстро и незаметно. Я ничего не чувствую. Точно как в тот раз, когда спасла нас от прорыва тварей. Просто стою, закрыв глаза, в голове пустота. Перед закрытыми веками скачут солнечные зайчики, а рука, через которую сочится капельками тьма, ледяная. «Все», — довольно мурлычет Дю, — «мы крутые, да, мам? А эта старая плесень ничего не заметила, так ей и надо». Мне хотелось повернуться к Дуалу и показать ему язык, но это явно будет лишним. Я стерла платком кровь со щеки Рокси и, не удержавшись, обняла на мгновение. «Отпусти ее», — не поворачиваясь попросила Дуала. На самом деле мне очень хотелось вцепиться ему в морду всеми десятью пальцами, хотелось сделать ему больно, как он делал нам, но это были слабые отголоски моих желаний. Всё же хорошо, когда есть такой предохранительный клапан, как Сим, который сдерживает эмоции и не даёт наделать глупостей. Может, и дуалы поэтому такие бесчувственные и холодные, что их тьма блокирует эмоциональность. Нам нужно разобраться в нашей связи. «Наверное, стоит попросить Раймона принести книги про дуалов. Есть же у них учебники». «Я знал, что ты сможешь», — довольно произнёс Градис. «И это делает меня опасной?» — резко выдохнула я. С выдохом прошёл страх, и я смело посмотрела в холодные глаза. «Вы пришли убить меня?» «Это мы ещё посмотрим, кто здесь кому задницу надерёт», — прошипела в голове Дю. «Интересно, как дуалы живут, когда в голове постоянно кто-то вопит? Это же чокнуться можно. А почему бы не спросить, если мне все равно уже терять нечего?» «Дуаградис, скажите, ваша тьма с вами разговаривает?» Молчание и длинный взгляд. Неприятный взгляд с легким презрением. «Наша тьма — часть нас. Разговор с самим собой — признак безумия. Значит, не разговаривает». Наверное, мы с Дю делаем что-то не так. Это всё, что ты хочешь узнать? Я пожала плечами. Не всё ли равно, что я хочу? Взгляд скользит к Бите, в кончиках пальцев начинает покалывать, и я ощущаю, как собирается тьма внутри меня, готовясь выскользнуть из глаз. Мы дорого продадим свою жизнь. Императрица решила вернуть наследникам магов их имущество. Твой особняк уцелел, и я уполномочен сообщить тебе. Элина Никс, что он в твоём полном распоряжении. Видно, у меня на лице отразилась вся гамма чувств, потому что дуал самодовольно усмехнулся. «Служанку можешь взять с собой. Вы обещали нас отпустить, если я вылечу Рокси. Я обманул. Он направился к выходу, больше не глядя в нашу сторону. Твои дети унаследуют магический дар, а это делает тебя золотым призом среди невест». «Я жду в карете. Поторопитесь». Рокси громко выдохнула и бросилась ко мне. «Никс, прости. Я не знала, что на нас поставили ловушку. Сдала какая-то сволочь». Со злостью закончила она. «Но тебе вернули дом, это же здорово, правда? Ты заслужила, как никто другой. И если императрица больше не гневается на магов, то тебе можно больше не прятать силу». Я обняла подругу в ответ. «Я ничего об этой силе не знаю, Рокси», — шепнула едва слышно. «Ничего. И мне страшно». «Я буду рядом», — твердо ответила подруга. «Мы справимся». Назад мы добирались с комфортом, в карете с мягкими сидениями и бесшумным ходом. Я дремала с открытыми глазами, потому что Дю было интересно смотреть в окно. Рокси похрапывала рядом. Дуал, к счастью, ехал верхом, с нами в карете сидел один из серых, он всю дорогу читал книгу, не обращая на нас никакого внимания. Через семь часов мы въехали в столицу, из которой так неудачно сбежали несколько суток назад, и карета покатилась по булыжной мостовой в сторону закрытого города. — Рокси, — пихнула я подругу, — просыпайся. Мы обе уставились в окно, гадая, каким будет наш дом, как мы станем в нем жить и, главное, на что содержать. «Может, вам и компенсация положена?» Задумчиво пробормотала Рокси, рассматривая проплывающие мимо пафосные величавые особняки. «Это же сколько денежищ нужно, чтобы обслужить такую громаду? Придется вам, Элина, замуж выходить за принца». Я в ответ скорчила зверскую рожу, и подружка прыснула в кулачок, покосившись на серого. Но тот так и сидел, уткнувшись в книгу. К счастью, мой дом находился далеко от дворца императрицы, на третьем, последнем круге, у стен защитного купола. Небольшой серый двухэтажный особняк в глубине запущенного парка. Карета подъехала к парадному крыльцу уже в сумерках, дверцу нам открыл дуал и протянул руку, помогая мне выйти. «Добро пожаловать домой, Элина Никс», — довольно усмехнулся он и, пока я с восторгом глазела по сторонам, добавил. «Забыл сказать, что именно этот дом императрица выделила для моего проживания. Но уверен, места нам хватит обоим». «Твою!» — прошелестела в голове Дю, и вместо того, чтобы отругать ребенка за плохие слова, я с ней согласилась с первым взбежал на заросшее мхом крыльцо, а я задержалась, рассматривая облезлый местами фасад и красную черепичную крышу. Видно было, что в доме давно никто не жил. Краска наставник потрескалась, штукатурка местами обвалилась. Но в целом домик выглядел вполне симпатично. Подремонтировать, покрасить — и будет миленько. Особняк состоял из двух этажей. В нижний украшали три больших арочных окна — Второй — четыре узких и длинных, составнями Видно, там располагались спальни. А в торце здания оказался маленький балкончик, на котором стояли горшок с чахлым деревцем и кресло-качалка. «Мило, но запущено», — вздохнула Рокси. «Садовника надо нанять. Да где на всё денег брать?» «С квартиранта возьмём», — ухмыльнулась я и, подхватив подругу под руку, направилась следом за дуалом. «Вспомнила что-нибудь?» — спросил Градис. Он ждал нас у распахнутой двери. «Сколько лет тебе было, когда началась война?» «Четыре». Я отвернулась с интересом, рассматривая вход. Массивная деревянная дверь была украшена медными завитками и полосками. Ручка-кольцо и колокольчик на толстой цепочке завершали образ солидной и торжественной входной двери, перед которой хотелось вытереть ноги и пару раз подумать, «А стоит ли стучать? Такую дверь точно не выбьешь ногой!» Рука сама потянулась к цепочке, и стоило мне коснуться колокольчика, как в глубине дома раздался глубокий мелодичный перезвон. Звук отдался внутри лёгкой дрожью и показался таким родным, что я улыбнулась и осторожно погладила тёплое дерево, а потом потянула за ручку. Градис посторонился, пропуская меня вперёд, и я с дрожащим сердцем вошла в наш новый дом. Вошла и остановилась. Ощущая тепло, скользнувшее по ногам. Словно невидимый кот потёрся. И сразу же запахло выпечкой. «Дом вас принял», — раздался удовлетворённый голос Дуала. «Это хорошо. Меня он до сих пор не слушает». «Потому что вы не хозяин», — буркнула Рокси и протиснулась мимо мужчины ко мне поближе. Мэтр получил этот дом в наследство от деда, а тут управлял домашними духами. Здесь все зачаровано на кровь Элина Феттери, а вон там кухня. Она улыбнулась и ткнула пальцем вправо. Я помню. А спальни хозяев и детская были на втором этаже. Посмотрим? Что же. Дуал сделал шаг, и внутри меня недовольно заворочилась Дю. «Элина Никс вынужден вас покинуть, но завтра мы приглашены во дворец на представление сати для дуалов. Императрица ждёт всех потомков великих магов». Этого ещё не хватало. «Мне нечего надеть», — ляпнула я первое, что пришло в голову. «Об этом я позабочусь». «Ох, что-то мне совсем не нравится самодовольство, промелькнувшее в глазах дуала. Что же ты такой довольный парень?» «Но что бы ты ни задумал, я уже против». «Дуа градис, вы не обязаны заботиться обо мне». Как можно холоднее произнесла я, косясь на стену, где висел пейзаж. Река, лук, овечки. Безобидная пастораль не убрала из головы кровожадные мысли. Я желала дуалу провалиться в ад, сразу же в котел с горящей смолой. Я сама справлюсь. но что ты, мне совсем не сложно». Он протянул руку и погладил меня по скуле. Отвратительное чувство, как будто по щеке слизняк прополз. Я дернулась, мужчине это не понравилось. Он скривил красивые губы и, глядя мне в глаза, медленно и веско уронил. Я сам решаю, кого мне награждать, а кого наказывать. Звучит как угроза. Я вскинула голову. Пусть не думает, что я готова стелиться перед ним ковриком и прыгать по щелчку пальцев но ну что ты, Элина Никс, это не угроза, это предупреждение». Он развернулся на каблуках и, довольный собой, вышел из дома. Дверь за его спиной захлопнулась с таким грохотом, что стены задрожали. «Тише, тише», — произнесла я в воздух. «Пока он нам не сделал ничего плохого. А попробует, у нас найдется чем ответить, не так ли?» Моргнул магический светильник. Дом со мной согласился микс прошептала с благоговением Рокси. Она так и простояла у стеночки весь разговор. «Смотри, там ваш прадед». Я повернулась и заорала, отпрыгивая за спину бесстрашной Рокси. Прямо из стены выглядывала призрачная голова пожилого мужчины. Полные щеки, нос картошкой, добродушная улыбка и острые, как иглы, зубы. Все это венчалось пышной кудрявой шевелюрой, торчащей во все стороны. А, зарало в голове дю. И тут же спокойно и задумчиво поинтересовалась: "А это кто? Это настоящий призрак, как в мультиках? Его заточили заживо в стене, и он теперь будет ходить, звенить цепями и мешать нам спать? Мам, а можно мы его на опыты отковыряем?" "Какие опыты?" простучала я зубами. "Как же страшно и холодно, и страшно." Я никогда в жизни не видела привидений, и, как оказалось, панически их боялась. Монстра можно стукнуть, сжечь, утопить, закопать, в конце концов. Его можно убить. А как убить того, кто уже давно и безнадежно мертв? Я схватила Рокси за руку и рванула к двери. «Бежим!» Я дергала ручку, стучала, толкала, но дверь не поддавалась. Что-то кричало Рокси, но я не слышала, потому что сердце стучало громче. Вопила в голове дю, я билась о дверь, по щекам текли слезы, в голове мелькали обрывки воспоминаний. Испуганная взрослая, запертая дверь, злые крики озверевшей толпы и... резкая боль в сердце. Очнулась я, сидящая на полу. Рокси обнимала меня за плечи и гладила по голове. «Это прошлое, этого не существует, этого нет. Ты жива, Никс, ты жива!» «Мам!» Робкий голосок Дю едва слышался. «Это не я. Это пришло извне. Этот дом похож на меня. Он тоже живой, и он помнит. Но это не твоя память. Это не ты. Убрать? Убрать. Я не хочу помнить, как убили маленькую Ник Сеттери. Не хочу. Ты не она, мам. Но назло им всем мы проживем две жизни, да? За нее и за себя». Это были мои мысли, мои мысли, озвученные Дю. «И чего ты такая нервная?» Раздался над головой красивый глубокий тенор. И я вздрогнула, сильнее прижимаясь к Рокси. «Ну, призрак я, так чего орать? Я же не кусаюсь. Я вообще, между прочим, хороший». «Она вас не помнит». В голосе Рокси слышалась улыбка. «А я помню, как вы нам показывали, где взрослые сладости к празднику прячут. «Что? Подружка с ним знакома? Хотя чего я? Её мать была кормилицей маленькой Никс, и Рокси часто здесь бывала». «Хватит истерить, Нинка». Встала и пошла знакомиться с прадедом. А то в склеп к дуалу мозгов хватило забраться. А тут простого призрака испугалась. «Да у меня, между прочим, в душе тьма живёт инопланетная. Мне ли призраков бояться?» Так, подбадривая себя, я выползла на свет и, обнаружив призрачного толстячка под потолком, вежливо сказала. «И как вас величать, илин призрак «А тебя, деточка?» — хитро, но беззлобно улыбнулся он. «Не эксетери», — твёрдо ответила я. «Но вы можете звать меня Нина». «Нина». «Да, оно тебе подходит». «Магистр духов, глава департамента магии...» «Элин Этери варсева Варсива Настарбарак Консуэртибер, к вашим услугам». «А короче?» Ошарашенная пробормотала я, понимая, что ни одного из его многочисленных имен не запомнила. «Короче, мэтр», — усмехнулся призрак. «Показать вам дом, детки, пока постоялец не вернулся». «Он подмигнул мне». И я поняла, что мэтр прекрасно знает, кто здесь самозванка. Но коль не выдает, значит, не возражает. Мы с Рокси направились за ними и уже дошли до двери в уютную гостиную в салатовых тонах, когда раздался колокольный перезвон. «У вас очередная неожиданная встреча!» Улыбнулся призрак и исчез, а мы с Рокси переглянулись. Что-то слишком много неожиданных встреч за последние сутки.